— Вы неправильно поняли меня, Макдональд. Мягко сказал я. — Я почти не знаю этого человека. — Это верно, но зато мы его знаем. Взгляните-ка вот сюда. Он повернулся к боковому окну полицейского участка и показал на большой деревянный дом, построенный в шведском стиле и стоящий неподалеку от гавани. Это наш новый дом общины. Жители называют его «ратушей». Он построен на деньги сэра Энтони. А вот теперь взгляните туда, на шесть маленьких домиков на холме. Видите? Это для престарелых тоже построено на средства сэра Энтони. Все деньги до последнего пенса шли из его кармана. А кто забирает всех наших школьников на игры в обан? Опять сэр Энтони и его яхта Шангри-Ла. Ни одно благотворительное начинание у нас не обходится без участия сэра Энтони. А теперь он планирует в Торбе строительство корабельной верфи, чтобы наши молодые люди всегда имели возможность заниматься общественно полезным трудом. Здесь ведь немного, чем можно заняться». Ну, если рыбачьи суда находятся в море. «Да, старый добряк Скорос», — протянул я. «Создается впечатление, будто он усыновил весь городок. Счастливой Торбей. Но у меня только одно желание, чтобы он купил мне новый передатчик. Я буду очень внимательно следить за всем, что происходит, мистер Петерсон». Больше я ничего не могу сделать. И если появятся какие-нибудь новости, я сразу же дам вам знать. Я поблагодарил его и ушел. Вообще-то у меня не было никакого желания наносить ему визит, поскольку я понимал, что это совершенно бесполезно. Но если бы я у него не появился, это выглядело бы довольно странно. Я обязательно должен был присоединиться к хору жалобщиков, поэтому, когда я уходил, то лишь вздохнул с облегчением. В полдень, когда я разговаривал с Лондоном, слышимость была довольно плохая, и дело было скорее не в том, что слышимость ночью вообще лучше, чем днем, а в том, что я не мог использовать нашу телескопическую мачту. Тем не менее разговор состоялся. Голос дядюшки Артура был чистым, ясным и деловым. — Ну, Каролина, мы уже нашли наших потерянных друзей, — сказал он. — Сколько? — осторожно спросил я. Формулировки дядюшки Артура не всегда были столь четкими, как он сам думал. — Все двадцать пять. Это означало, что речь шла о первоначальной команде Нансвилла. Двое из них довольно тяжело ранены, но они выкарабкаются. Это объясняло, откуда взялась кровь, которую я видел в каютах капитана-инженера. — Где? — спросил я. Он дал мне цифровые координаты. Это было севернее Вексфорда. Нансвилл выходил из Бристоля, значит... Он находился в море всего несколько часов до того, как у него начались неприятности. «Была применена почти такая же процедура, как и в прошлые разы», — продолжал дядюшка Артур. «Две ночи их держали в уединенном крестьянском доме. Всего было достаточно еды, и питья и одеял, чтобы они не замерзли. А потом они утром проснулись и увидели, что люди, охранявшие их, исчезли». Зато был применен другой метод при задержании нашего друга. Я чуть было не сказал Нансвилла, но вовремя спохватился. Дядюшке Артуру это бы не понравилось. «Как обычно. И мы не должны отказывать им в изобретательности, Каролина». В первом случае они просто контрабандой переправили своих людей на борт, потом они испробовали вариант терпящим бедствия рыбачей лодкой, далее появился полицейский катер, а потом яхта, на борту которой лежал человек с острым приступом аппендицита. Я думал, что рано или поздно они начнут повторяться, но на этот раз у них опять нашлось кое-что новое — Они захватили корабль ночью. Это было впервые. Они приблизились к судну на плотах, делая вид, что потерпели кораблекрушение. Они плыли немного впереди своего корабля, и на плотах было человек десять, якобы оставшихся в живых. Море вокруг было зальто маслом, а слабая лампа, которую было видно не больше, чем за милю, была единственным световым маяком. Все было продумано до мелочей, но остальное вы знаете. — Да, Аннабелла, остальное я действительно знал. Спасенные люди проявили свою благодарность к своим спасителям — Очень странным образом они выхватили пистолеты, сгоняли всю команду вместе, натягивали всем на головы черные мешки, чтобы они не смогли опознать корабль, который возник приблизительно через час, чтобы забрать их. Потом в темноте они переправлялись на другой корабль и в каком-нибудь уединенном месте высаживались на побережье. После этого следовал марш вглубь страны, который порой оказывался довольно длительным, пока они не добирались до места, которое могло бы им служить тюрьмой. Таким местом всегда оказывался покинутый крестьянский дом. Всегда крестьянский дом и всегда в Ирландии. Три раза на севере в Ирландии и теперь два раза на юге. За это время новая команда уплывала на захваченном корабле бог знает куда. А потом, когда настоящая команда после двух-трех суток безобидного заключения вновь оказывалась на свободе и добиралась до ближайшего телефона, весь мир узнавал, что похищен очередной корабль. «Детти и Дороти?» — спросил я. Они были еще в надежном укрытии, когда команду уводили с корабля. «Думаю, что да. Хотя точно не знаю. Подробности будут переданы позднее. Насколько я знаю, врачи еще никого не допускают к капитану. Только капитан знал о присутствии на корабле Бейкера и Дельмонта. Вам остался 41 час, Королина. Что вы успели за это время сделать?» В первый момент я не понял, что он имел в виду, но потом вспомнил, черт бы его побрал. Ведь он мне дал двое суток на выполнение задания, и семь из этих сорока восьми часов уже прошли. Три часа я проспал. Это он воспринимает как абсолютно напрасную трату времени, ибо, по его мнению, его работники в сне вообще не нуждаются. Потом поговорил с полицией на берегу, и с одним богатым владельцем яхты, который стоит рядом с нашей. Сегодня вечером мы нанесем ему дружеский визит. Возникла небольшая пауза. — Что вы нанесете, Каролина, сегодня вечером? — Мы нанесем кое-кому визит, я и Хариат. Нас пригласили в гости выпить по рюмочке и поговорить.